Утром я развёз Луку домой, покормить и приласкать кота, показаться на глаза анфесипальне, а затем они поехали в больницу. С ребятами договорились встретиться в десять, чтобы навестить Саню. Едва войдя в вестибюль, Лука заметила в углу ту самую ведьмочку, что уходила с Логиновым из клуба, и подошла к ней. Здравствуйте, вы к Сане? Тебе какое дело? огрызнулась та, высовывая нос из мехового воротника шубки. Лицо не накрашенное, глаза припухшие. Хотела узнать, почему вчера, уходя с тобой, он был здоров, а потом попал в больницу. Пожала плечами Лука, перенимая стиль общения собеседницы. Рыжая вскочила, ее волосы разметались по воротнику. Оттеняемые темно коричневым мехом, они показались еще красивее, а лицо в противовес бледнее. Ты что же думаешь, я виновата в том, что случилось? Да я ему жизнь спасла, если хочешь знать. Это как же? Вежливо поинтересовался Горанин из-за спины Луки. Рыжая окинула его оценивающим взглядом и сникла. Он у меня телефон забыл. Я побежала за ним и нашла у подъезда истекающим кровью, неохотно пояснила она. Вызвала скорую. Хочешь его навестить? уточнила Лука. «Тогда давай с нами. Вас не пустят, никого не пускают, проворчала рыжая. Я тут с шести утра сижу. Тебя как звать? Лука посмотрела на улицу. К вестибюлю шли Муня с Витом и Димыч. Маргарита. Я Лука, это Яр, мой парень, а вон идут наши друзья. Горанин спокойно положил руку ей на плечо, будто подтверждая, что да, ее парень Лука ощутила гордость. Здорово, как говорить такие простые два слова. Привет. Ребята подошли к ним. Я созвонилась с родителями Сани, они сейчас у него. Чмокнув Луку в щеку и косясь на рыжую, сообщила Муня. Ему уже гораздо лучше, опасность миновала. Как только переведут в обычную палату, мы сможем к нему подняться. Так быстро опасность миновала удивилась Лука. Так у Санни оба предка целители, улыбнулся Димыч. Два целителя, да еще и для родной крови сила. Что ж, подождем», — вздохнула Муня и села на банкетку. Я все таки пойду, переставлю машину, сказал Вит. Вон и место освободилось. Муня рассеянно махнула ему рукой, смотрела в телефон, который только что звякнул, смотрела и улыбалась. Луки не стоило никаких усилий вызвать картинку с экрана в собственном сознании. Доброе утро, Муничка. Доброе утро. Вот, значит, как. Судя по выражению лица той, которой было адресовано сообщение, Виталию Олейнику угрозило скорое одиночество. В вестибюле ребята подождали около часа. В основном молчали, иногда лениво переговаривались. Лука привалилась спиной к груди Яра и дремала. Ночью поспать толком не удалось. Маргарита в разговорах участия не принимала, но терпеливо ждала, не уходила. Встрепенулась, когда из коридора, где были расположены лифты, вышли мужчина и женщина и направились к ним. "Ну как он, Виолетта Сергеевна?" взволнованно спросила Муня. "Можно к нему?" Идите, пока не уснул. Мы с лечащим врачом договорились, улыбнулась та. Мы сделали что смогли. Теперь ему восстанавливаться надо, а это только сон, сама знаешь. Нам халаты, радостно сообщил Димыч чисторушке, сидящей на месте давнешнего сурового Степаныча. И бахилы всем. «Оглашенные», — ворчала та, выдавая спецодежду. Лука, волнуясь, поглядывала на Горанина. Помнит ли Саня ее поцелуй? И если помнит, не выкинет ли какой-нибудь фортель? Логинов, лежащий в одиночной палате, был бледен, однако не так страшно, как ночью. К Вене на его запястье тянулась капельница. Кардиомонитор в головы кровати по-прежнему пиликал, но гораздо более бодро. Ребята, как хорошо жить! Воскликнул Саня, встречая друзей улыбкой. Вы не представляете, и слава богу, пробурчал Линик. Муня опасливо осмотрела плотно забинтованную грудь Логинова, коснулась бинтов пальцем. Саня, очень больно. Ерунда, отмахнулся тот и вдруг увидел замершую в дверях палаты Маргариту. Рита? удивился он. Ты зачем здесь? Рыжая прошла вперед, наклонилась и подарила ему поцелуй. Шикарный поцелуй с учетом состояния больного. Куда Локи было до нее? Понимая, что вот она-то точно тут лишняя, тихонько отступила в коридор. Горанин чуть повернул голову, манёвр заметил, но в палате сдержался. А Лука едва не налетела на Костю Медведева узнала его не сразу в махровом халате, спортивках и пластиковых тапках на босу ногу. "Костя?" удивилась она. "А вы что здесь делаете?" "Да вот", усмехнулся тот, прижимая ладонь к правому боку. Бандитская пуля настигла. "Какой ужас!" испугалась Лука. Медведев неожиданно захохотал. "Шуткую я, девушка. Меня ночью привезли с приступом аппендицита, вырезали вот. После операции лежать надо, а не ходить, раздался недружелюбный голос. Горанин встал рядом с Лукой. Ведьмаки смерили друг друга оценивающими взглядами. Костя явно был в более тяжелом весе. Да ладно тебе, коллега, я витамины пью, ответил тот на миг вытаскивая из кармана флакон темного стекла. «Кому охота в больнице валяться? Скучно тут в мужском отделении. А ты девушек любишь? поинтересовался Яр. Люблю, охотно кивнул Медведев. «Черных, белых, красных, разных и разнообразных. Ну, люби, непонятным тоном ответил Горанин, беря Луку за руку и утягивая в сторону выхода из отделения. Бывай. Бывай улыбнулся тот. У дверей Лука оглянулась. Костя пристально смотрел им вслед. На его грубо вылепленном лице улыбки как не бывало. А с Саней попрощаться, опомнилась Лука, когда они с Яром оказались на улице. С ним там есть кому, пожал плечами Горанин. Я тебя сейчас домой отвезу, мне по делам надо уехать, а вечером встречу, хорошо? Лука кивнула. Анфиса Павловна, скорее всего, прочитает ей нотацию за то, что пропустила пару занятий. Ну ладно, заслужила. А коту она купит вкусняшек. Вот прямо сейчас около дома и купит